Август 10. Итак, решающим условием приближения к свету являются собственные накопления, принесенные дерзающим к свету из прошлого. Конечно, носитель света может зажечь почти каждого подошедшего, но это явление будет временным. Требуется большое чувство распознавания чтобы среди подходящих отличать самоходов от тех, которых придется тащить за собою, тратя бесцельно и непомерно на них силы свои. Потому принимаем лишь постучавшихся. Именно зазванные лягут грузом тяжелым на плечи зазвавшего их. Опыт в этом отношении, хотя и горек, но очень полезен. Этим же объясняется и малое число учеников у великих учителей когда прохожий соприкасается с носителем света, кажется ему, зажегшемуся незаконно от чужого огня, что это огонь его собственный. И нельзя винить его, неопытного путника жизни, что чужие огни принимает он за свои, ибо и тепло ему от них, и светло, и радостно. Но все это лишь до первых испытаний. Когда праздник встречи окончен, и наступают будни, и надо идти собственными огнями, которых нет. Наступает реакция. Вот было все, и вдруг ничего не осталось. Потухли надежды, стало темно, нет околоносителя носителя света. Надо идти самому. А идти нечем, так как свой огонь еще не возжегся, а накопленного ранее не имеется. Отсюда столь большое количество ненашедших, разочарованных и отошедших. Самое трудное испытание для этих людей — одиночество. Его не выдерживают духи без накоплений. Бабочки, мошки, летящие на свет, они обжигают свои слабые крылья, коснувшись его. Но если накопление с прошлого есть, то восхождение духа — не может остановить ничто. И если состоялась встреча с носителем света, то ярко и мощно вспыхивают собственные огни от касания света с тем, чтобы никогда не угаснуть. Пролайи сознания неизбежны. Но это не отход, а лишь собирание силы внутри и конденсация огней для нового мощного подъема. Так и разделяем подходящих, на самоходов и не могущих идти своими ногами. Первым наша забота и внимание постоянное, вторым свет на время, согласно требованиям целесообразности и момента. Нужны и вторые, но нет среди них утвердившихся в свете хороши пока горят. Потухая часто начинают противодействовать и переходить в ряды противников света. Это они сначала кричали: "Асанна", а после: "Распни его". Правильно поступайте, оценивая свою жемчужину сознание. Кристаллы прежних накоплений, собранные веками упорных трудов и усилий, дают право на это осознание, сокровища духа в себе. Ценят и чуют его и другие люди, но каждый по-своему. И друзья, и враги, но без понимания сущности явлений. Признание темными — факт немаловажного значения. Ничтороств они не отметят, и не станут ему досаждать, и сетей не разбросит, и одолевать не будут. Но каждый носитель огня подвергается темным нападкам и всяким злоухищрениям. Их сила свидетельством служит силы света, против которого они ротоборствуют. Темной активности порадуемся, ведь это признание света, который есть в нас. Если друзья не признали, или умоляют, или готовы забыть, то тьма не забудет и яро послужит тому, чтобы дух от цветок распустился».